Глава 7 В маленькой комнатке с глухими стенами собрались лучшие воины семьи ульторов, по крайней мере считающиеся таковыми. Они выглядели уверенными, но держались от Людвига подальше. Он был не против. — Сандер попытается выкрасть девку, — сказал Вальдер, внимательно всех оглядывая. Его полированная пластина блестела от света лампы. «И любить, чтобы обвинить меня. В доме слишком много людей. Он может подкупить слуг, чтобы ее травили или зарезали. Шлюху переведут в другое место подальше. Три охранника будут сторожить ее днем, пятеро, ночью». «Может, добавить еще?» – спросил бандит с проволокой на носу. «Нет, будет выглядеть подозрительно. И не хватит людей на остальное». Набери четыре группы. Никто из них не должен знать заранее, что будет охранять. Группы тасуй между собой. Одна роулит шлюху, три другие на складе. Девку переводить каждый день в новое место по моему отдельному приказу. И усилить охрану шахты. Сайбинг может решиться на провокацию. Может, посадим рядом с ней рыцаря? И чтобы Сандер понял, что рыцарь охраняет что-то важное? Нет. Вальдер потер пластину. Когда настанет время спасения Диметрия, часть людей отправляется отвлечь внимание на фабрику, а боевая группа прорубится в дом сайбингов и освободит моего сына. Участников выберу я. Поведешь их ты. Он кивнул на Людвига. «Можно я с ним?» – влез Виктор. «Посмотрим». Суровость старшего ультра на мгновение растаял. «Но пока вы двое ночью проверяете охрану шлюхи и другие склады на случай слежки». «Если Сайбинг нападет, рыцарь отбивается вместе со сменой, а ты бежишь за помощью. Все свободно «Твой отец всегда так перепроверяет», — спросил Людвиг, когда отправился в первый патруль с Виктором. «А как же иначе?» — ответил мальчишка. «Вот недавно мы не уследили избежала куча шахтеров. А еще тут могут быть шпионы Сандра, близнецов или быка. Надо следить за всеми. А что другие наследники часто отправляются сюда лазутчиков?» «Конечно. Таких шахт нет нигде в Лефленде, а может и в мире. Бык с близнецами так и ждут возможности их отнять». Виктор начал шептать. «Говорят, что близнецы поставляют оружие с Эйбингом, чтобы те захватили Акеру. Не лучевое, как у легионеров, а старинное пороховое». Отец говорил об этом шерифу, но тот отмахнулся. «Вот отец и опасается, что они похитят или убьют шлюху, а потом выставят, будто мы сами ее убили и хотим войны». А когда шериф отомстит, нам сейбинги захватят город и отдадут близнецам». Людвиг не стал спрашивать дальше, он запутался в отношениях между бандитами еще в первый день. Он работал на ультеров, ожидая, когда ему помогут пересечь пустыню. Но, скорее всего, это ложь, и никто помогать не будет. Надо уходить самому, но в пустыне слишком опасно, а назад через границу пути нет. «И что вы делаете?» — спросил Виктор, входя в неприметный сарай. Пятеро бандитов, сидевших на мешках, играли в карты. «Твой отец не запрещал», — буркнул один, покрытый уродливыми прыщами, но карты убрали. Людвиг чихнул от в воздухе пыли. Весь сарай забит мешками с чем-то сыпучим, лежащими на полу и полках. Только у дальней стены, где дверь свободна. «Говорили, что будем руду охранять», — прогундосил один из бандитов. «А тут девка». «А нельзя дать ей место получше?» — спросил Людвиг, глядя в щелочку запертой двери. Девушка сидела на полу, комнатка с зарешеченным окошком под потолком, настолько маленькая, что заложнице даже некуда вытянуть ноги. От ее грустного вида немного защемило сердце. «Про это ничего не велено. А воду и еду ей даете?» «Ничего не велено. Скажешь так и еще раз, я тебе глотку вскрою», — тихим голосом произнес Людвиг. «Дай ей напиться». Охранники посмотрели злобными глазами, но угроза подействовала. Прыщевый бандит налил воды и отпер дверь ключом, который носил на шее. Заложница даже не повернулась. «Вот сам видишь, чего и воду носить. Ей-то не нужно». «Ей хрен Сейбинга нужен!» — выкрикнул охранник с жидкой бородкой. Остальные захохотали. «Может, ей свои дать? У меня-то побольше!» «Отец сказал ее не трогать», — произнес Виктор. А мы быстренько, он не узнает. В ней столько членов побывал, что... Приказ был ее не трогать. Людвиг положил руку на эфес меча. Мне еще раз повторить. Этого не потребовалось. Прыщавый закрыл дверь, остальные бандиты расселись по местам, злобно бурча. Людвиг вышел наружу. Виктор следом и заглянул в окно. Опять играет в карты. Даже двери не закрыли. Вечный с ними. Помнишь, где резерв? Мне твой отец не сказал. «Конечно, помню». «И через сколько они прибегут при атаке?» Виктор задумался. «Минут пять или десять, но Сейбинг не нападет. Хотя, говорят, она уж очень ему нравится. Пошли у нас еще три места». Темнеет слишком быстро. Повсюду мелкие сараи и большие грубо сколоченные ящики. Нападающим будет несложно напасть из-под тишка. Если бы Людвигу было дело, он бы предложил повесить здесь фонари. Но ему плевать. «С этой девкой та еще история», — сказал Виктор, сжигая лампу лихтером. Она же приехала сюда с мужем, а он продул ее в карты в первый же вечер. Проиграл ее в карты, Людвиг удивился. «Ага, как корову. Говорил, что отыграется. Ну да, где же?» Мальчишка мерзко захихикал. Говорят, хотели в бордель отдать, до Сидасандр ее увидел и себе забрал. А муж ее? А хрен его знает, сдох уже, наверное. Такие игроки долго не живут. Они подобрались к сараям, когда совсем стемнело. Четверо головорезов, которых Эйнар видел впервые, обсуждали план. Сандер подкупил людей», — прошептал главарь в маске. Один слуга сказал, что ее уведут из дома и спрячут. Другой ее выследил. Она в той развалюхе, где горит свет. «Сколько внутри? Пятеро в карты играют. Если поднимут тревогу, как скоро придет подмога». Не меньше десяти минут главарь поправил маску. «Так ты хотел их отвлечь, Нордер?» «Да». Эйнер похлопал сидящего рядом Шарля по спине. Парнишка стучит в дверь и умолеет повидаться с женой. «Те открывают, чтобы его прогнать. Мы врываемся. Ты все помнишь?» Шарль закивал. «Не дело посвящать его в настоящий план, но выхода нет». Парень жалкий откровенно раздражает, но история о том, как Сандра отобрала любящую жену, немного тронула Эйнера. Если все пройдет как надо, то парочка свалит из а он отдаст им все свои деньги. Все равно больше не понадобится. Правая рука тряслась. Почти наверняка придется умереть. Но хоть бы что-то получилось. Хорошо, начинаем через... Это еще кто? К сараю приближались двое. Один нес тусклый ламповый фонарь. Головорезы залегли в кусты. «Патруль!» — прошипел главный. «Откуда они тут?» «Про них никто ничего не говорил». «Мочим? Мочим. Ты и ты». Два бойца приготовили ножи. Патруль Ультеров о чем-то переговаривался и не слышал подкрадывающихся. В свете фонаря силуэты дозорных хорошо заметны, а вот головорезов в темном почти не видно. Человек с лампой повернулся и осветил второго. В сумерках вороненный доспех кажется черным. «Кто же еще здесь может ходить в рыцарской броне?» Эйнер начал громко и надрывно кашлять. Главарь зажал ему рот. «Тише, ублюдок ли, я тебе зарежу!» Патруль слышал звуки. Изящный меч отразил свет лампы. Бой закончится быстро. «Валим их вместе! Ты тоже Нордер, ты!» Топор с хорустом поместился во лбу главаря. «Предатель!» Последний головорез навалился сверху, пытаясь заколоть ножом. Бандит намного сильнее. Эйнер пытался держаться, но лезвие, направленное в лицо, опускалось все ниже. «Да брось ты свой меч!» Где-то крикнул Людвиг. «Я же говорил, бесполезно оружие на спине таскать. Беги за помощью! Быстро!» Раздался топот. Эйнар поджал под себя ноги, селись оттолкнуть бандита. Нож оцарапал щеку. Головорез вырвал руку и размахнулся, но ударить не успел. Только сел на землю, громко булькая. «Ты тут что делаешь?» Людвиг посветил лампой и вытер меч об одежду трупа. Вышел на прогулку эйнар потрогал ранку на лице едва не остался без глаза тут смотрю избавь меня от своих шуточек пробурчал рыцарь я тебя не видел проваливай через десять минут здесь все будет кишать ультрами. а не с тобой он пнул головаря да мы должны были освободить ехану наложницу сайбинга не удалось Людвиг убрал меч в ножны не удивлюсь если план придумал ты самый раз для тебя прямо не вбросив в глаз Ты кашлял? Да. Спасибо, что предупредил. Теперь проваливай. Мой план еще не закончен, Биги. Эйнар поднялся. Никогда не хотел этого, но раз уж наши пути пересеклись, то придется скрестить оружие. Другого выхода нет, так что... Лицо Людвига перекосилось от удивления. Это того стоило. Ей шучу. Эйнар фыркнул. Расслабься. Островитянин дал пощечину, громкую и очень обидную. Проваливай, сраный шутник. Ублюдок, я тебя видеть не могу. Погоди. Эйнар пошарил в кустах и вытащил насмерть перепуганного Шарля. Парнишка с ужасом смотрел на тела, едва видимые в свете лампы. Это муж Яханны, который проиграл ее в карты. Рыцарь скривился и сплюнул. Вот же сука. Эйнар потер лицо. Левая щека горела от царапины, правая от пощечины. Но это не сравнится с жаром стыда от собственной тупости. «Меня обманули, я не проигрывал ее!» — прогундосил парень. «У них одни шулера!» «И что это меняет?» «Вик, послушай!» Эйнар откашлялся и рассказал, что задумал. В голове план выглядел лучше. Людвиг сплюнул. «И ты собирался в одиночку прикончить четырех бандитов после боя, чтобы ее освободить?» Он вздохнул. «Никогда больше не придумывай свои идиотские планы. От них страдаешь не только ты, но и остальные». «Ты прав», — сказал Эйнер. «Надо же», — признался. Даже гром не прогремел. «Просто я хотел сделать что-то хорошее, потому что почти везде я обосрался. Хоть напоследок попытаться исправить что-нибудь». Людвиг посмотрел в глаза, вынул меч и несколько раз согнул клинок. Эйнер едва сдержался, чтобы не отойти. «Эту штуку должен носить ты, хренов рыцарь!» Островитянин похлопал по керасе. У нас минут пять или десять. Пошли.